В этой счастливой мешанине была неизбежная встреча со Спартаком Говарда Фаста, наивного троцкиста Янки, для которого восставший раб, освободители, сумевшие разрубить цепи рабства. Меня поразило, как описан герой, глазами продажных римских властителей, решивших уничтожить его не столько из опасения социального бунта, сколько от зависти к его высокой нравственности к тому ряду старинных добродетелей которые они римляне променяли на роскошь и изнеженность. потом я посмотрела фильм стэнли кубрика и кирк дуглас с мечом показался мне еще более героем добрым необыкновенно добрым почти святым признаюсь что все эти гладиаторы такие мягкие и деликатные несколько смутили меня. Зато я полюбовалась блистательным Чарльзом Лейтоном в роли Гракха. В американских блокбастерах сенаторы из демократической оппозиции неизменно носят это имя. Совсем недавно новый грак появился в «Гладиаторе» в превосходном исполнении Дерека Джекоби. Так что в сериале о Публиавреле обойтись без гладиаторов было совершенно невозможно. И я с радостью поместила их туда, тем более что любовь древних к жестоким зрелищам нисколько не удивляла меня. Ведь я уже привыкла наблюдать, так сказать, вживую, на домашнем экране, ковровые бомбардировки, кровавые разборки, дорожные катастрофы и даже смертную казнь. Вот почему мои удалые бойцы, воинственный Хелидон, робкий Гелиадор, преданный Турий, хитрый Галик, грубый Геракл, огромная Ардуина, перепуганный квадрат, готовы скандировать перед всем Римом роковую формулу. «Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь», которая, насколько нам дано знать, была произнесена только в одном единственном случае — выбраны гладиаторы. И далее все уже было совсем нетрудно. Арена и в самом деле превосходная сцена для убийства, поскольку место это изначально предназначено для ритуального приношения жертвы. Некое особое пространство, где убивать дозволено при соблюдении, однако, определенных правил. Правила же эти, несомненно, более строги, чем на войне где в те времена, впрочем, как и сейчас, обманы, пытки, и массовые убийства легко прощались победителю, только вот победить получалось далеко не всегда. В боях гладиаторов, напротив, мало долеть противника. Нужно еще сразить его, соблюдая регламент, иначе публика не получит удовольствия. Поэтому, когда лучший из лучших гладиаторов Хелидон падает замертво на песок, при том, что противник даже пальцем его не коснулся, такое чревато весьма серьезными неприятностями. Умереть во время дуэли для гладиатора вполне нормально, но позволить убить себя каким-то иным способом — это уже скандал. С боями гладиаторов шутить нельзя. Так рождался сюжет этой книги. Однако тут, в связи с аренами, амфитеатрами и колизеями, позвольте сделать небольшое отступление. В 1994 году вышло первое издание «Идущие на смерть приветствуют тебя». Книга имела успех, хотя гладиаторы еще не были в моде. Они приобрели популярность позднее – Благодаря фильму Ридли Скотта, многогранного режиссера, которому я могу быть только благодарна и за то, что его фильм значительно поднял продажи моего романа, и за то, что вынудил спустя целых 10 лет посмотреть фильм на большом экране. Тогда, как обычно, просмотр кино для меня – это видеомагнитофон, удобное кресло, стаканчик виски, дымящая сигарета – Какой-нибудь салатик, босые ноги на мягкой скамеечке и два теплых кота на коленях. Не ждите поэтому ученой и разгромной критики. Было бы недостойно выдвигать возражения против неверного описания трона, немыслимого арбалета или места в Риме, где скончался герой фильма. Все это очевидные поэтические вольности».